Глава 20. Я встретил Лопаня в своём кабинете в уголке отдыха за уже накрытым к чаю столом. Обмениваться формальными любезностями мы не стали. Сначала я рассказал об итогах встречи чужаков в Черноте и о ещё одной попытке сбора общей карты. Лопаня принял новости спокойно и сказал, что готов ехать на свой объект в любой момент. Но затем мы перешли к обсуждению возвращения его родового камня. «Баджи, давай сразу на чистоту и в полном объёме», — с лёгкой улыбкой предложил я. Лопания с готовностью кивнул. «Я могу помочь тебе вернуть твой родовой камень», — сообщил я. «Но я не стал бы этого делать для постороннего человека или рода». «Слишком сложно и рискованно. Соответственно, я твёрдо рассчитываю на то, что ты войдёшь в мой клан после получения родового камня и метки главы рода на плечо». «Условия прежние», — уточнил Лопания. «Клановый договор ты видел», — кивнул я, — «в нём ничего не изменилось». «Мы не можем подписать это соглашение сейчас», — развел руками Лапанья. «Я банально не имею полномочий». «Не загоняйся уж настолько», — улыбнулся я. «Мне хватит твоего слова». Лапанья улыбнулся в ответ и чуть расслабился. «Когда вернём мой родовой камень, и я стану главой рода, я вступлю в клан Раджат», — пообещал он. Я кивнул, принимая ответ а пока я могу только огласить своё решение и отказать всем остальным, кто звал меня в клан», — добавил он. Я задумался. «С одной стороны, это отличная гарантия. Озвучив своё решение публично, да ещё и отказав всем остальным, Лопани напрочь отрежет себе пути к отступлению. А с другой, я держу в уме возможность провала. Если мы не вернём его родовой камень, то и моё требование о вступлении в мой клан станет, скажем так, спорным». «Ты в любом случае хочешь в мой клан?» — уточнил я. «Даже если с камнем ничего не выйдет?» «Выйдет», — хмыкнул Лопани. «Сейчас, может, и не выйдет, но мы же не откажемся от попыток. Рано или поздно найдем способ его вернуть». Без родового камня стать главой рода, а значит, и вступить в клан, лапани не сможет. «Нет, наверняка есть какие-то варианты признания человека главой рода не через родовой камень и метку на плече, а по формальному признаку» так же, как признают на бумаге первые звезды кланов. Но вряд ли об этом знает сам Лапанья. Он с бюрократией особо дела не имел, не нужно ему это было. То есть, фактически, Лапанья готов годами, а то и десятилетиями оставаться под моей негласной защитой. «Вот теперь верю, что ты тоже готов мне доверять», — улыбнулся я. Баджи вопросительно вскинул брови. «Формально я ведь тебе ничего не буду должен, кроме продолжения поисков твоего родового камня», — пояснил я. Но ты при этом веришь, что я от тебя не отвернусь и прикрою. Случись нужда. Так?» Баджи удивлённо глянул на меня, а потом задумался. «Да, ты прав», — признал он. «Свободный род, который не имеет никакого отношения к клану, это несколько не то, что я себе представлял. По факту, да, я рассчитываю на твоё отношение ко мне как к одному из своих». Он слегка поморщился и отвёл взгляд. Похоже, до сих пор он и сам не осознавал этого, и сейчас новое понимание не принесло ему радости. Резкая смена концепции, особенно когда она прошла только на инстинктивном уровне, не могла не вызвать определенный диссонанс. «Я могу дать тебе статус друга клана», — предложил я, — «это успокоит твою паранойю». Статус друга клана тоже вещь неофициальная, в том смысле, что она не регламентируется законом и не оформляется какой-то отдельной бумагой. Однако это практически то же самое, что он сам предложил минуты ранее. Статус друга клана озвучивается публично, и напасть на друга клана практически тождественно нападению на сам клан. Пути отступления тут нет, я буду защищать друга своего клана так же, как и своих клановцев. Ну и отказаться от друга клана, особенно если пройдет пара-тройка лет, не так-то просто. Лапания должен очень серьезно накосячить, чтобы мой отказ от друга клана стал оправданным в глазах общества. «О, успокоит», — улыбнулся Лапанья. «Не подумай плохого, я в любом случае верю твоему слову, просто...» «Да, мне так будет проще». «Мне тоже», — улыбнулся я в ответ. «Девяносто процентов проблем статус друга клана отведёт от тебя ещё до их появления. Мало кто решится делать гадости после того, как поймёт, что придётся иметь дело с великим кланом. А с остальными разберёмся». «Благодарю», — склонил голову Лапанья. «Тогда давай обсудим возвращение твоего родового камня». Вернулся к изначальной теме я. «Меняем камень на камень, так?» «Да», — подтвердил Баджи. «Я отдаю тебе тот родовой камень, который лежит в твоём хранилище, в обмен на мой родной». «Отлично», — кивнул я. «Только тебе, скорее всего, придётся поучаствовать в поисках своего родового камня. Как минимум, съездить и подтвердить, что он там, где нам укажут». Я кратко рассказал Баджи, что я задумал, включая свои планы на Каспаде. «То есть, господи, получают свой камень, я свой, а ты тот, который в твоём хранилище лежит», — уточнил Баджи расхохотался. «Круговорот родовых камней в природе». «Ну, как-то так, да», — улыбнулся я. «Конечно, съезжу и гляну издали», — сказал Баджи. «Там же вплотную подходить не надо, километров за 5 до цели почувствую». «Тогда договорились», — подвёл итог я. «Когда будет информация от господи, по твоему камню я сообщу». «С моими бойцами поедешь проверить, с господи я тебя не отпущу». «Спасибо, Шахар», — улыбнулся Баджи. «И готовься к приёму через докаду — добавил я. «Когда соберусь куда-нибудь, позову тебя с собой и представлю как друга клана». «Договорились», — кивнул Баджи. «Жду твоего звонка». Переговоры с Тикту отнимали львиную часть моего времени. Утром я встретил приехавшего наследника рода Дхара, но смог уделить ему буквально час. Благо, парень оказался спокойным и адекватным. Он внимательно выслушал мои объяснения, получил в руки цветофункциональный шар и ушел тренироваться. Я же вновь уехал на переговоры, которые уже начинали меня раздражать. Нет, в целом я одобрял подход нового главы клана тикту Он собрал всех заинтересованных лиц и очень дотошно обсуждал все детали. В будущем нам всем это пойдет только на пользу, но вот именно сейчас это немного не кстати. До операции против Кишори мне ещё нужно было успеть съездить на морской объект с Аргусом и Диотали. Время утекало сквозь пальцы. К тому же текучку никто не отменял. Я зашивался, пытаясь успеть всё, и поэтому я попросил Кришана вновь меня подменить на очередной клановой тренировке будущих полноцветных магов. Она должна была состояться вечером, но я даже не был уверен, что успею вернуться с переговоров в стикту. Успел. Только принял душ, переоделся и засел в своем кабинете, как мне доложили о том, что Корешан приехал не один, а с главой своего рода. Есть свои минусы в тесных родственных отношениях. Глава рода Дхармотара мог бы и позвонить сначала. Если у него действительно срочное дело, я в любом случае не отказал бы ему во встрече. Пришлось спускаться к ним. Собственно, Корешан даже заходить в гостиную не стал, сразу умчался на полигон. Его там ученики ждали. А глава рода Дхарматара развалился в кресле и уже успел попробовать чай. «Дхарматара-джи!» улыбнулся я с порога. раджаджи кивнул он в ответ. Я устроился в кресле рядом с ним, налил себе чаю и вопросительно глянул на него. «Прошу простить, что ворвался к вам без предупреждения», — слегка улыбнулся Дхарматара. «Кришан сказал, вы скоро поедете к морю, вот я и решил, что стоит поговорить с вами сейчас». «Слушаю вас внимательно», — улыбнулся я в ответ. «Знаете, Раджаджи», — неторопливо начал Дахарма «Я долго думал, чем мне вас отблагодарить за производство родовых сокровищ. Знаний сопоставимой ценности у меня нет, что было, я вам уже отдал. Дарить вам какой-то артефакт — это смешно. Даже родовое сокровище — мелочь по сравнению с их производством. Да вы и сами, как я понял, корешана, можете заказать себе любой артефакт на своем производстве». Дахарма вопросительно вскинул брови, Я коротким кивком подтвердил информацию. «В общем, — продолжил Дхарма мне нечего вам дать. Очень странно себя чувствую, честно говоря, на моей памяти впервые такая ситуация. Я как-то привык ощущать свой род более могущественным». Он несколько нервно усмехнулся, но тут же взял себя в руки. «Зато я понял, что могу усилить клан», — заявил Дхарма Тара. «И заодно поддержать нашу высочайшую репутацию в отдельно взятом аспекте». А именно, — уточнил я. — До недавнего времени у всех родов нашего клана были родовые объекты, — пояснил Дхарма и, соответственно, родовые земли. — Я понимаю, что так не может продолжаться вечно. Мы будем расширяться, и объектов в любом случае не хватит на всех. — Но конкретно сейчас и конкретно Дхара я могу в этом помочь. Я лишь изумленно уставился на него. — Вы серьезно готовы отдать родовое хранилище Дхара? — переспросил я. — Строго говоря, не Адхара, — слегка улыбнулся Дхармутара. — Вам, Раджаджи, но я уверен, если бы у вас ещё оставались свои объекты, вы подарили бы один Адхара. Я прав. Разумеется. — Я не могу сделать такой подарок вашим вассалам, — произнёс Дхармутара. — Это можно совершенно неправильно понять, да и попросту некрасиво дарить что-то настолько дорогое в обход старшего рода. Но я бы всё же хотел сделать вклад не только в усиление кланов в целом, но и конкретно в усиление рода Адхара. Как ни крути, род, который будет заведовать клановой службой безопасности, должен твёрдо стоять на ногах и иметь собственную репутацию. Они ведь и меня будут прикрывать. А какое прикрытие от тех, с кем никто в стране не считается?» Я понимающе улыбнулся. Он технично обошёл вопрос благодарности Адхара, которая распространится не только на меня, но и на самих Дхарматары. Однако это тоже был значимый фактор, Я это прекрасно понимал. Такие долги не забываются и много поколений спустя. Впрочем, я не имел ничего против. Если кто-то из моих далёких потомков испортит отношение Садхара так, что их долг по отношению к Дхарматара перевесит всё, что я для них сделаю, значит, так тому и быть. «Я очень рад вашему решению, Дхарматара Джей, склонил голову я. «Я от своего лица и от лица моих вассалов я благодарю вас за столь щедрый дар». «Вот поэтому я и хотел поговорить с вами до вашего отъезда, Раджаджи», — улыбнулся Дхармутара. «Чтобы вам два раза не ездить. Если захотите, можете сразу привязать хранилище к Адхаре». «Благодарю», — улыбнулся я в ответ. Объекты, которые отошли роду Дхармутара, располагаются между Лакхнау и побережьем. Они ближе всего к Лакхнау, если не считать ту часть сектора, которая отошла мне. Это не то, чтобы по пути из столицы к морю. Но можно сделать крюк на обратном пути, тем самым действительно сэкономить время. Отдельная поездка к объекту для Адхара потребовала бы больше времени. Другой вопрос, смогу ли я все успеть сейчас. Но это уже точно не касается дхар он все сделал правильно. И его посыл предельно логичен. Наследник рода Адхара шел навстречу с главой клана без каких-либо опасений. Скорее, ему было любопытно. До недавнего времени Кунвар Адхара был уверен, что чем круче род, тем высокомернее его представители. Собственно, в Джайпуре так и было. Однако, после первой встречи с главой клана Раджат, Кунвар понял, что Джайпур — маленькое болотце, как ни крути. Даже не столица. А на высшем уровне многое зависит от человека. Если главе великого клана удобно общаться со всеми на равных, пусть и держа при этом определенную дистанцию, остальным придется подстраиваться. Когда отец вернулся из столицы и рассказал родичам о ритуале принятия в клан, Кунвар ему не поверил. Не могли члены великого клана так тепло принять каких-то провинциалов из слабенького рода. Теперь Кунвар наблюдал всё это своими глазами. Когда он вошёл в кабинет, глава клана Раджат поднял на него взгляд от своих бумаг, приветственно кивнул и по-свойски махнул рукой на кресло. отхараджи располагайтесь», — сказал он. Господин Раджат в полном соответствии с этикетом склонил голову наследника Адхара. «Давайте как-то попроще, Адхара-джи», поморщился Раджат. «Свои всё-таки». Отец не раз упрекал Кунвара за излишнее чинопочитание, и теперь наследник понимал, что отец был прав. Вот только мгновенно перестроиться было не так-то просто. «Благодарю, Раджат-джи», — осторожно ответил Кунвар. Глава клана слегка улыбнулся и кивнул, мол, сойдёт. Он дождался, пока Кунвар сядет в кресло и с той же улыбкой произнес. «У меня для вас новости, Адхараджи, приятные». Кунвар внутренне подобрался. Ничего бесплатного в этой жизни не бывает, это он усвоил с детства. И далеко не все подарки стоит принимать, иногда цена за них бывает непомерной. «Мы с главой рода Дхарматара решили», — продолжил Раджад, «что стоит усилить наш клан в целом и род Адхара в частности. Как вы смотрите на то, чтобы обрести родовое хранилище?» «Родовое хранилище?» Вытаращился на него Кунвар. «Нам?» — вам, — улыбнулся Раджат. Наследник Адхара смотрел на главу своего клана и даже сказать ничего толком не мог. Видел прекрасно, что внутренне Раджат веселится, глядя на его реакцию, но даже это ничего не меняло. Взять себя в руки Кунвар смог далеко не сразу. «За что?» — только и выдавил он из себя. «Ни за что, а зачем?» — хмыкнул Раджат. «Чтобы у вас был надёжный тыл, чтобы вы стали сильнее, чтобы хотели работать на клан и понимали, что вам это даёт». «Да мы в жизни с вами не расплатимся!» — выдохнул Кунвар. «Никакая работа этого не стоит, а вот это позвольте решать мне!» — прервал его Раджат. «Я хочу, чтобы мои безопасники были сильными. И чтобы с ними считались не только в клане, но и за его пределами. Чтобы с вами считались Адхараджи». Кунвар вспомнил, что говорил дед. Своих цепных псов надо кормить так, чтобы они не заглядывались на чужой карман. Но таких масштабов прикормки даже дед наверняка не мог себе вообразить. Опомнившись, наследник рода Адхара низко поклонился из положения сиди. И, увидев довольную улыбку главы клана, он понял — это не просчёт и не излишняя щедрость. Раджат прекрасно знает, что делает. После такого никто из Адхара даже в мыслях не допустит предательства. Никогда. Древние роды умеют быть благодарными, и неважно, сколько прошло времени. Именно на это сделал свою ставку Раджат. И Адхара понимал, что глава клана не прогадал. И сам Кунвар сделает все, что только в его силах. И своих детей и внуков воспитает также. Более верных последователей у рода Раджат не будет. Такое отношение не купить ни за какие деньги. Причем с обеих сторон.